Глава вторая. Веселый парень Санька Перевалов. После той ночи, когда Палашка плавала на остров за Сергеем и Корнюхой, и после того дня, когда карательный отряд штабс-капитана Венцеля зверски расправился с арестованными рабочими и в панике поспешно покинул завод, прошло немного более недели. Но столько произошло за это время, что, казалось, минули с тех пор не дни и недели, а месяцы. На заводском митинге образовали совет рабочих депутатов. Сергея избрали председателем. И теперь он вместе со Смолиным, командиром партизанского отряда, занявшим Слободу, стал как бы главным начальником на заводе. А Палашка была при братье вроде связной, носилась по слободе с утра до вечера. И тут Палашку едва не подстерегла беда. Тот лихой партизан в папахе, перехваченной красной ленты, что на ее глазах пристрелил лошадь, волочившую за собой тело Романа Незлобина, заприметил ее. В тот же день к вечеру, когда Слобода загудела от разудалых песен подгулявших партизан, он остановил Палашку в проулке неподалеку от ее дома и, не тратя лишних слов, пригласил прогуляться по берегу пруда. Глаза у него были похмельному блажные, а ноздри короткого прямого носа нетерпеливо вздрагивали. Палашка сообразила, убегать нельзя, догонит. И тогда добра не жди, и в доме не укроешься. Загородил дорогу. Она, понимающая, улыбнулась и сказала невозмутимо. — Полушалок пойду накину. Ночь теперь холодная. Спокойно прошла во двор и закрыла калитку на засов. Обманутый парень раза три принимался стучать в ворота. Потом или надоело стучать, или подвернулась другая забава, ушел. А на завтра пришел в дом вместе с Сергеем. И немало не смутился, увидев насупившуюся палашку. И тут же, не стесняясь, снова стал сговаривать на ночную прогулку. «Сеструха, выть велел Сергей. Палашка вышла в сене, но дверь притворила неплотно. — Ты вот что, приятель, — сказал Сергей парню, — к этой девке не приставай, сирота она, а я ей за место отца. По-хорошему говорю, не приставай. — Коли по-хорошему о чем разговор, — согласился парень, — ни одна поди-девка у вас в слободе найдется и на наш пай. Покудова Ваську Ершова не обигают. И тут же добавил с досады. А хороша девка, ей Богу хороша. Когда Васька Ершов ушел, Палашка спросила братана: "Зачем ты его в дом привел?" Сергей сказал, что парень этот Василий Ершов, адъютант начальника партизанского отряда Смолина, и Смолин выделил его в состав совета, чтобы была связь между совдепом и штабом отряда. Палашка пренебрежительно усмехнулась. Значит, и он в Совете. Да, подтвердил Сергей и тоже усмехнулся. Он теперь у меня вроде как военный министр. У этого министра одно на уме. Девок лапать. Девки наши слободские и сами не промах, возразил Сергей. Не приучены отказывать. Не все такие, Сергей засмеялся. В семье не без урода. И сразу построжев предупредил. — Поздно по Слободе не ходи, не это, так другой привяжется. — Что же это за партизаны? — возмутилась Палашка. — Ждали их, как Бога, а они безобразничать пришли. Ждали отряд Бугрова, а откуда этот свалился, сам не пойму. Спрашивал я командира ихнего Смолина, какого он фронта, Шиткинского или Тосеевского. Говорит, сам по себе. — Мужик, однако, боевой. Грозится выбить Беляков из братского строга. Завтра выступаем. — И ты с ними? — встревожилась Палашка. Сергей улыбнулся. — Тебя еще уговаривать. — Ты же теперь самый главный на заводе, председатель. — Слушай, сеструха. — Серьезно, почти строго сказал Сергей. — Ты ведь понятливая у меня. Сама говоришь самый главный. А главный должен... передом идти. Мы у себя совет выбрали, значит, советская власть. В Москве и Питере тоже советская власть. А в Омске Колчак правит. И по всей Сибири от Урала до самого Японского моря колчаковские генералы до атамана сидят, душат нашего брата, рабочего и крестьянина. Покудова им шею не свернем, «Не будет нам жизни, поняла?» Палашка вздохнула. «Конца краю этой войне не будет. Будет!» Сергей притянул к себе Палашку. Она поребячьи уткнулась лицом ему в грудь. Он ласково по-отцовски потрепал ее по плечу. «Будет конец, сестренка! Чем веселее воевать будем, тем ближе конец!» Вот отвоюемся, жениха тебе найдем, на свадьбе твоей спляшем и станем жить-поживать до да добра наживать. Тебе бы все только пересмешничать, братка. Через три дня Сергей вернулся с перевязанной рукой. Уходили с ним сорок мастеровых, возвратились после боя под Братском шестнадцать. Рабочий взвод принял на себя основной натиск отлично вооруженных и надежно вымуштрованных солдат капитана Белоголового. Партизаны Смолина стали откатываться после первого же ответного удара. Тогда Смолин сам вырвался вперед и упал намертво сраженной меткой пули. Если бы не упорство рабочего взвода, Весь смолинский отряд был бы уничтожен в этом бою. Когда стемнело, отступили по Тулунскому тракту. В пути разделились, рабочие берегом реки Долоновки ушли на завод, а остатки разгромленного смолинского отряда уходили по тракту на Шаманово. Обо всем этом узнала Палашка из разговора Сергея с Семеном Денисычем. За стариком сама сбегала, как только вернулся братан. Семен Денисович выслушал невеселый рассказ, долго молчал, курил свою носогрейку. — Одним, своей силой, нам завод не отстоять, — сказал Сергей. — Что станем делать, Денисович? — А кто за нас отстаивать будет? В словах старика был упрек. Лучшие бойцы полегли. Опять же, и оружия нет. «Завод есть целый завод», — сердцем возразил Семен Денисович. «Есть кузнецы, есть литейщики. Али три дня в начальниках походил, забыл свое ремесло». Из маленькой угловой комнаты, выгороженной в избе тесовой переборкой, подала голос Лиза. «Всех нас в могилу сведет это начальство». Хоть бы ты, Семен Денисович, образумил его. Сергей нахмурился, но, не желая сердить больную, сказал, как мог мягче. — Полно, Лизонька. У тебя один разговор. Полно, да помолчи. А мне уж не в молчать. Чувствовалось, она тоже сдерживается, чтобы не сорваться на крик со слезой. Подумал бы, кончится эта заваруха, вернется хозяин, да исправник с казаками, всех порешат, кузьку бы пожалел. Заваруха кончится, не будет ни хозяина, ни исправника, жестко сказал Сергей. Денисич глянул на него поверх очков, с укором покачал головой. Сергей встал, подошел к проему в переборке, занавешенному ситцевой шторкой. Не тревожься, Лизонька. Больше одну тебя здесь не оставлю. Лиза тяжело вздохнула. Верить тебе. Палашка всегда сердилась на невеску, когда та попрекала брата. Тут в первый раз стало ее жалко. Как же он ее не оставит? Неужто с собой возьмет больную? Лиза смолкла. Сергей постоял немного, опустил занавеску, вернулся к столу. Мастеровые найдутся. Мастеров нету, сказал он Семену Денисовичу. Один Василий Михайлович не сбег, с нами остался. И того сгубили гады. В огранку задуть не пустяк. Сорок лет возле ее простоял. Одного опасаюсь, помолчав, продолжал Сергей. Кому наготовим оружие? Хоть и поприкнул ты меня, я опять скажу. Самим нам завод не отстоять. Денисович промолчал. Он набивал трубку. Набивал очень долго. Чай не зря ума Санька Роману сообщал. Палашка навострила уши. Считай, неделя прошла. Жду, каждый день жду. С утра задую в огранку. Она тоже ждала. Каждый день ждала. Может, так просто, по озорству, поцеловал он ее тогда, вечером, накануне того дня, как ушел в Низовье разыскивать партизанский отряд Бугрова. Может, и по озорству, а она ждала. Санька Перевалов пришел вечером, когда вся семья при тусклом свете крохотной коптилки сидела вокруг стола за чугунком вкусно дымившей картошки. Без стука отворил дверь, без спросу вошел в избу. Сергей встал из-за стола, но его опередил Кузьма. «Дядя Саня!» И повис у него на шее, дрыгая ногами. Лиза встревоженная застыла с картофелиной в руке. Палашке показалось, все смотрят на нее, хотя никому из домашних в эту минуту не было до нее дела. «А Санька вот бессовестный!» мимоходом прибольно ущипнул ее за руку. — Беспечно живете, — сказал Санька, усаживаясь за стол. — Ждете, пока жареный петух в мягкое место клюнет? — У нас посты выставлены, — возразил Сергей. Только что ходил, проверил. — Где? Поди на дороге за околицей. Не ты теперь кто по дорогам ходит? — Ты, к примеру, родясь не ходил!» — добродушно усмехнулся Сергей. «Все через плетни до забора. Нонче война не позиционная, а маневренная!» Продолжал заноситься Санька, в то же время проворно управляясь с картошкой. «И чего в нем хорошего? Хвостун, как есть хвостун!» В сердцах подумала Палашка. Но, перехватив взгляд больших синих глаз, Вся зарделась и опустила голову. Сергей терпеливо ждал, пока Санька насытится. — Спасибо, хозяюшка! — поблагодарил Санька и поклонился Лизе, тряхнув темными кудрями. — Как бог свят, с роду такой вкусной картошки не едал. — Ну, выкладывай, с чем пришел? Когда ждать Бугрова? Санька покосился на женщин. — Говорить чужих нету. Не тех вестей ждали от Саньки, с какими он пришел. Партизаны Бугрова остановились, не доходя братского острога. Пока не выбьют из братска отряд капитана Белоголового, ходу дальше нет. Солдат у капитана вдвое, коли не втрое, против партизан. Бугров ждет подмоги Селима. И, войдя в азарт, Санька долго и подробно рассказывал, Какая партизанская сила собирается в низовье Ангары и на Илиме? Выходило по его рассказу, что дни капитана сочтены. Палашка, позабыв свои мысленные попреки, не спускала с Саньки глаз и не могла понять, отчего все больше и больше мрачнеет лицо брата. Поняла, когда на вопрос его «А как нам быть?» Санька ответил. «Уходить надо, не мешкая. Завтра к вечеру жди Беляков. Точные данные нашей разведки». «Чуяло мое сердце», — прошептала Лиза. «Давно ли говорил? Не оставлю тебя одну». «Мы вчерась две пушки отлили», — сказал Сергей. «Ну!» — воскликнул Санька. «От черти лошади!» Но тут же спохватился. «Как же теперь?» В досаде хватил кулаком по столу. В отряд боих, бугрову! В ту же ночь еще не остывшие пушки погрузили на телеге, на подстилки из сухого песка. Вечером Сергей, Корнюха, Санька Перевалов и старый летейщик Никифер Зуев вывезли пушки с заводского двора. Домой вернулся Сергей уже за полночь. И с ним корнюха. Палашка сразу вскочила с лавки, на которой прикурнула, не раздеваясь, а Лиза и вовсе глаз не смыкала. Быстро одели сонного кузьку, Лиза торопливо вязала узлы. Сергей, чего сроду за ним не водилось, прикрикнул на нее. Не время тряпками заниматься. Палашка огрызнулась на брата, подняла выпавшие из лизиных рук рубахи и рушники, туда же сунула мешочек с солью, увязала узел. Разомлевший от сна Кузька таращил на отца испуганные глаза. «Поторапливайтесь вы, Бога ради!» — через силу кротко сказал Сергей. Подхватил Кузьку на руки, первый пошел из избы. Лиза всхлипнула, поплелась за ним. На пороге остановилась, кинулась к божнице, сняла темную с потускневшим серебряным окладом икону. Корнюха и Палашка вынесли за ней узлы. Лиза, не выпуская из рук иконы, забралась на телегу. — Легла бы, Лиза, дорога дальняя, — сказал Сергей, и опустил на шуршащее свежее сено рядом с нею сонного куську. Корнюха уже сидел на облучке, Свесит длинные ноги». «Ты поспешай», — напомнил Сергей. «И езжай не трактом, а в обход, по черемуховой паде. Знаешь дорогу?» Корнюха молча кивнул. «Коня не жалей. Надо добраться в Вороновку до Свету. Прямо к Кузьме Прокопичу заезжай. Не забыл? Четвертая изба с краю. Помню». «А ты чего ждешь?» обернулся сергей к палашке которая стояла возле крыльца рядом с санькой переваловым я с вами братка ты что спятила не поеду сказала с вами останусь упрямо повторила палашка и тут же порывисто схватила братана за руку попросила жалобно не гони братка ей богу я вам пригожусь Корнюхов скинул глаза на сергея неужто разрешит и когда тот Устало махнув рукой, сказал: Ну ладно. Корнюха резко дернул вожжи. Телега, скрипнув всеми четырьмя колесами, тронулась с места. Сергей, придерживаясь рукой за облучь, на ходу в полголоса, говорил Лизе: Не серчай на меня, Лизонька. Сама видишь, какие дела. И не сумлевайся. Там тебя хорошо приветит. За меня не тревожься, я теперь стреляный воробей. «Бог милостив, скоро свидимся». И уже вдогон напомнил Корнюхи, «А кроме Кузьмы Прокопича, никто не должен знать, где пушки утоплены». Постоял, пока темное пятно подводы не расплылось в ночном сумраке, и вернулся к молча ожидавшим его Саньки и Палашке. В ту же ночь... Одиннадцать мастеровых Николаевского завода ушли в тайгу. С ними ушла и Палашка. Места были незнакомые, и Палашка опасалась отходить далеко от зимовья. Когда уходила, Корнюха тоже предупредил. — Смотри, заплутаешь, приспичила тебе по грибы. — Не была я в лесу, — отмахнулась Палашка. — Кабы морок, а сегодня солнце, оно дорогу укажет. «Солнце покажет, коли места хоженые», — возразил Корнюха. Помолчал и добавил. «Ищи тебя потом. Они раньше ночи не вернутся». «Лежи», — строго сказала Палашка. «Я по-быстрому. И не ползай, не береди рану». Корнюха получил пулю в мягкое место в перестрелке с разъездом милиционеров, когда третьего дня ходил в разведку. рана была не опасная, но болезненная. Сегодня маленький отряд Сергея Набатова еще затемно ушел в деревню Шаманово. Там, как разузнал Корнюха, стоял милицейский взвод, охранял склад с патронами, брошенными при поспешном отступлении партизанами разгромленного смолинского отряда. От знакомого мужика который приходился ему не то двоюродным, не то троюродным дяди и укрывал целый день племянника на задворках в черной бане, Корнюха узнал, что в шаманова должна прибыть из братского острога полурота солдат, чтобы забрать боеприпасы. Приходы солдат ждали со дня на день. Решили немедля сделать налет, отбить склад. Сколько можно унести, остальное зарыть или уничтожить? Корнюха просился на вылазку вместе со всеми, но Сергей и думать не велел. Кто знает, как дело повернется? Может, придется рыси уходить. Куда тогда с тобой? Оставайся уж тут, комендантом крепости и часовым при полашке. Пришлось, скрипя сердце, остаться при полашке. Раньше это может быть. в какой-то доле вознаградила бы его. Теперь же смотреть на нее одна мука, разговаривать с ней того горше. С того дня, как вернулся в Слободу Санька Перевалов, никого, кроме Саньки, она не замечает. Весь белый свет застил, потому и в тайгу с отрядом подалась. Но тут Корнюха вспомнил, как Палашка, не боясь карателей, пробиралась тайком на остров, как ночами бесстрашно бегала связной по притихшей слободе, ему стало стыдно, что в своей ревности он так несправедлив. А все-таки дура она. Что в нем такого? Что гармонист да плясун, да песенник? Это что ли главное в жизни? Плясать он мостак, да зато и верчины, еще бы, все девки за ним как привязаны. Да и бабы глаза запускают. Сам хвастается, с измольства превзошел науку страсти нежной. Подумаешь, герой. И опять Корнюха попрекнул себя. А кроме, что верчины худого про Саньку не скажешь, и в работе никому не уступит, и в бою за чужую спину не спрячется. Не, что он виноват, что ему на все такой талант отпущен. Не на все, хоть и хвастает он своей наукой, не сумеет он так любить Палашу. Там сумеет, не сумеет, она-то любит, как не раскидывай умом, а кругом нет правды. Кому сверхом да через край, а кому хоть бы на донышке. На что ему Палаша? Которая она у него по счету будет? А тут вот была бы одна на всю жизнь. Где же, на то